Глава 7. Осада. Часть третья. Враг сориентировался достаточно быстро. В сторону наших катапульт уже выдвинулся отряд, да и нас сразу же заметили. Мы побежали к своим, оставляя после себя кругленькие подарки. Оказывается, цепная молния легко может активировать такое ядро, что я и сделал. Сразу прилетело много опыта. Получено 247 890 единиц опыта. И это при том, что я находился в рейде. После первого взрыва последовали еще несколько и новая порция опыта. В общем, мы пол рейда выкосили, пока убегали от них. Пока мы бежали, наша артиллерия успела сделать еще по 2-3 выстрела, а затем мы все вместе спустились в тоннель. Орудия, из которых мы вели огонь по осадному лагерю, тоже заминировали, если так можно сказать. Активировал я их ударом молнии. Он как раз с задержкой в 2 секунды происходит. За это время я успел нырнуть в люк, а его еще и землей сверху присыпало. Но на всякий случай мы устроили небольшой обвал, не хотелось бы получить удар в спину. По тоннелю мы перебрались к предыдущему люку, который вел в центр вражеского лагеря. Теперь, когда там творится хаос и неразбериха, а половина армии кубинцев отошла к своему флангу в поисках диверсантов, у нас появились новые возможности. Первыми пошли ассасины – Правда, их сразу же заметили, но врагов вокруг было не так много. Едва ли не половина войска кубинцев отправилась к взорванным орудиям, чтобы понять, что там произошло. А мы устроили настоящую резню в центре лагеря. Убийцы вырезали хилеров и магов поддержки. Лучник выцеливал других лучников, а я атаковал всех подряд, как правило, тех, кто был ближе. Мы старались пробиться к рядам осадных орудий. Городской щит светился все тусклее и тусклее. Но охранялись эти орудия очень хорошо. Перед ними из флангов было несколько десятков бойцов. У нас уже закончились снаряды, и козырей никаких не осталось. К тому же противник уже пришел в себя и начал перегруппировку. Хаос в лагере сошел на нет. На нас со всех сторон наступали превосходящие силы. А столового лагеря шло подкрепление, которое до этого устраняло последствия моей первой диверсии. «Нужно уходить, их слишком много», – насторожился Сумароков. «Мы еще не уничтожили глушилки, без них осаду не снять», – возразил я. «Ну, что будем делать?» – спросила Джайна. «Она, да и все остальные понимали, в какую ситуацию мы попали. Сарфат, ты сможешь к тем палаткам пробраться?» – спросил я, указывая на крупные сооружения, стоявшие за трибушетами. «Да лыковато, но я попробую», – кивнул он. «Он не сможет их уничтожить, они взрываются при любой нестабильности», – сказала Джайна. «Ничего, Джа, я уже достаточно пожил, если для дела нужно». «Вот, возьми моего голема, он выполнит твой приказ и уничтожит артефакт». Джайна бросила сарфату артефакт призыва, после чего он сразу ушел в инвиз. «Мы уже постарались создать суматоху, чтобы отвлечь на себя всех ближайших бойцов. Я, не жалея маны, атаковал врагов всем своим арсеналом. Джайна призвала безногого голема и медведя, а я засранца». «Соня тоже выкладывалась на полную и лечила нас после каждого успешного заклинания или выстрела врага. Мы делали вид, что прорываемся к орудиям, хотя эта цель была для нас уже недостижима. Кольцо врагов сжималось, с каждой минутой шансы уйти из окружения живыми кратно уменьшались. Но если отключим глушилки, то получится телепортироваться. На это и была надежда. Правда, тогда можно забыть про повторную телепортацию в тыл врага». «Смотрите, к нам кто-то прорывается», – заметила Соня. «И правда, с другого фланга, со стороны Голицына, к нам приближалось человек сорок. Они прорывались с боем весьма успешно, действовали слаженно и, на удивление, эффективно». «Это Мирон со своими», – радостно объявил я. «Наш боевой дух приподнялся, но ситуация все еще была напряженной. Врагов, несмотря на все наши усилия, было в несколько раз больше» а на группу Мирона уже начали наводиться орудия, в основном баллисты и катапульты. Требушеты по-прежнему лупили в городской щит, но даже без них у наших союзников намечались большие проблемы, а хуже всего было то, что мы не могли им помочь. Баллисты и катапульты находились в разных местах, до которых нашей небольшой группе было не добраться, к тому же в таком плотном окружении. «Их сейчас убьют», – испугалась Соня, – «нужно им как-то помочь». Нужно уничтожить катапульты. Они сотрут этот отряд еще на подходе, предложила Джайна. Лучше уничтожить баллисты, тогда Курбский из города сможет подмогу выслать, предложил сумароков. Требушеты тоже нельзя оставлять. Щит скоро рухнет, заметил маг-поддержки. Идем навстречу, пробиваемся к ним. Это наш единственный шанс, решил я. Все предложенные варианты были достаточно разумными, но у нас просто не было сил, чтобы еще что-то уничтожить. Я все же верил в Сарфата. Если он уничтожит глушилки, это подорвет боевой дух кубинцев, а мы сможем работать сообща с бойцами из города, использовать телепорты и атаковать вражескую армию своими орудиями. Помимо глушилок, в командирских палатках были артефакты, уничтожающие наши снаряды, что-то вроде ПВО из моего времени». Ошибкой врага было размещать все эти артефакты вместе. Не успели мы добраться до Мирона, как в центре вражеского лагеря прогремел мощнейший взрыв. Едва я повернул голову в ту сторону, как нас накрыло взрывной волной. Урона никто из рейда не получил, но всех, включая наших противников, опрокинуло на землю. Я с тревогой высматривал среди всех ников Сарфата. К огромной моей радости он был в порядке и уже приближался к нам». Правда, за ним гнался немалый отряд, одетый в одинаковую, в отличие от всех остальных, броню. Да и судя по ней, отряд был из элитных. Все наши быстро поднялись, в том числе и я, после чего продолжили движение навстречу Мирону. Катапульта и баллисты уже начали их обстреливать, но первые выстрелы, как правило, были не очень точными. Почти все снаряды перелетели смешанный отряд голицынских и скоротовских бойцов. Врагов между нами становилось все меньше, хотя с большим трудом, но мы выкашивали противников, но тут у меня закончилась мана, а моего коллегу, боевого мага, сильно ранили. «Дай управление!» – попросил имба. Я без раздумий выполнил его просьбу. Без маны от меня толку ноль, а вот воины проживет подольше и убить кого-то сможет. Входящий урон, который я периодически получал, стал намного меньше за счет тяжелой воинской брони, «Хоть качеством она была похуже, защитные характеристики у нее были лучше. Я бы и сам такую носил, но она не дает бонусов к магии. Вскоре мы все же соединили два наших отряда, вклинившись во врага». «А ты не торопился!» – поприветствовал имба Мирона, хлопнув того по плечу. «Да вот он решил досмотреть, такой сладкий был!» – вернул Мирон. «Давай выбираться отсюда, пока нас...» Не успел им бы закончить фразу, как над нами рвануло несколько снарядов катапульты. Маг поддержки из нашего отряда успел поставить барьер, но его, похоже, сразу же уничтожили. Он не такой прочный, как городской. И повторить такой трюк наш маг уже не мог. Зато среди людей Мирона имелся еще один такой же полезный кадр и спас нас от следующих снарядов, которые не замедлили с прилетом. Тут к нам присоединился Сарфат с плохими новостями. «Там Олег ведет гвардейцев в атаку». «Заряженные парни, все как на подбор». И правда, элитным отрядом руководил крупный лысый мужичок в более красочной броне, чем у остальных. «Так это наш шанс!» – обрадовался Имба. «Завалим, гада!» «Ты сдурел! Хотя кого, я спрашиваю?» «Осада закончится сразу, не очкуй!» «У меня маны почти нет, совсем крохи восстановились. Нужно вернуться в город и атаковать уже большими силами». «Смотри, как он близко, я справлюсь!» – заявил Имба и понесся в атаку. Мне оставалось только мысленно сделать известный жест «рука-лицо». Помешать своему берсерку я был не в силах. Оглянувшись назад, я заметил, что растерянно переглянувшись, люди Мирона, как и мои, бросились следом за мной. Хм, а вот подобная преданность достойна уважения. Немного приблизившись, я рассмотрел информацию над головой Олега. «Олег Старонравов, возраст 45 лет, уровень 31, класс, боевой маг, отношение к вам». Ненависть процентов». Любопытно, боевой маг значит, мой коллега. А вот уровень впечатляет. Даже не знаю, справился бы я с ним, даже с полным запасом маны и заряженным амулетом. А сейчас у меня нет ни того, ни другого. Не лучшие условия для боя. Да и уровень у него в два раза выше. С трудом, но все же перехватив у имба управление, я остановился. А через несколько секунд ко мне присоединились тяжело дышащие мои спутники. Что ты делаешь? Я порву его. Дай мне руль. Взвул тем временем в моей голове Имба. Он нам одним заклинанием жопу порвет. Подрасти сначала нужно, возразил я. Имба не унимался, но управление я ему не отдавал. Однако Олег был уже достаточно близко, чтобы начать разговор. Джайна, ты меня разочаровала, крикнул он. Где твой брат? Уж он был куда надежнее, чем его тупая сестра Шалава. Я заметил, как девушка напряглась. Ее медведь тем временем отбивался от наступающих на нас врагов, но Джайна призвала его, будто чего-то ожидала от Олега. «Чего молчишь, сука? Чем тебя подкупил этот Демидов? Это он рядом?» Олег указал пальцем на меня. Его отряд вместе с ним остановился в десяти метрах от нас. К моему изумлению, после того, как правитель кубинки заговорил, внезапно наступила тишина, Такая затишье перед бурей. Я буквально чувствовал повисшее в этой боевой паузе напряжение. Ого, банально-то как. Да этот козел просто рисуется. Странно видеть такое у вроде бы опытного воина. Судя по всему, подобная характеристика князю не подходила. Я на всякий случай вышел вперед, сжимая в руке артефакт уничтожения. Если гад приблизится, эта штука должна его убить. Да и любого элитного гвардейца тоже. Зачем ты уничтожаешь эпицентры? Из-за тебя всю нашу планету уничтожат. Попытался я отвлечь его, заметив движение у городских стен. Там собирался ударный отряд, чтобы вытащить нас из окружения. «Так ты повелся на ту чушь! Я так и думал, что ты слабый и глупый древний! Я таких еще не встречал, ха-ха! Но ты же знаешь о посланнике!» «Нахер этих посланников! И тебя нахер! Я заберу ваш город себе, а потом и ваши эпицентры уничтожу! Нужно вернуть землю людям!» «И желательно только одному человеку! Мне! Ха-ха!» Весело поведал о своих планах Олег Старонравов. Еще один завоеватель мира появился. Как все предсказуемо и глупо. А вроде умным человеком должен быть, коли так долго кубинкой правит. А король знает о твоих планах. Истринский князь что на это сказал? «Ты что, пацан, зубы мне заговариваешь! Думаешь, я не вижу подкрепления, что вышло к вам из города?» «Ты, может, и видишь, но орудия развернуты, и повернуть их снова вы уже не успеете. А без ваших щитов и глушилок наша артиллерия быстро сотрет ваше войско, как только щит рухнет». А «Вот как! Спасибо, что сказал сопляк. Но как только щит рухнет, мы уже будем на ваших стенах вырезать остатки вашего войска. И спасибо, что сами вышли, облегчили нам задачу», – улыбнулся Олег. «Убейте их!» – приказал он и сам двинулся вперед. «Я запустил в него сначала огненный шар, затем цепную молнию, но тот лишь улыбнулся, потеряв меньше пяти процентов здоровья. Джайна тоже остервенела, атаковала его, но ее арбалетные болты были неэффективны. Скорее всего, у него был артефакт, уменьшающий урон. Но не может же быть у него настолько крутой доспех, на вид магический, но с защитой лучше, чем латный». Джайна натравила на Олега медведя, однако гвардейцы закрыли своего князя и не подпустили к нему питомца. Правда, один из них дорого за это заплатил. Мишка оторвал ему руку, после чего добил. Однако Олег едва не убил питомца, ударив его продолжительным электрическим разрядом. Наглец терял по 20% здоровья в секунду, пока Джайна не отозвала его обратно в артефакт. «На последнюю ману я активировал удар молнии, мое самое мощное заклинание» а сам приготовился использовать артефакт уничтожения. Но в этот момент как раз рухнул городской щит-купол, оглушив всех нас мощным взрывом. Взрыв был еще сильнее, чем при уничтожении глушилок, разве что без ударной волны. Следом за ним прилетела и моя молния, попав прямо в Олега, но сняла у него всего 5% здоровья. Из города в этот момент выдвинулось подкрепление, а по врагу начала работать городская артиллерия. Олег быстро оценил ситуацию и отдал приказ перехватить наше подкрепление. Катапульты и баллисты повернуть они не успевали, но успели сделать пару выстрелов трибушетами. Из-за этого у отряда Курбского были серьезные потери. Но и наши орудия неплохо прорядили войско Олега. Все складывалось довольно неплохо. Нам оставалось продержаться до прихода подкрепления, и мы бы разбили войско Олега. За счет диверсии и работы наших орудий мы сравняли наши силы. Но тут Истринское войско перешло к штурму. Об этом мне сообщила Мила в семейном чате. Я ей ответил, что продержались еще немного. Тем временем Олег пересмотрел свой план и решил лично не допустить объединения нашего войска с подкреплением из города. Он даже не пожалел для этого артефакт массовой телепортации и перенес свою гвардию к отряду Курбского. Началась настоящая бойня. Наш воевода против кубинского князя и его элитных бойцов Мы же с Мироном двинулись на помощь союзникам, пробиваясь через уже достаточно рассеянный строй противника и стараясь зайти в тыл врагу. Олег немного не рассчитал своих сил. Оказавшись между двумя нашими отрядами, даже его элитные бойцы начали умирать один за одним. Но все же он сумел нанести нам серьезный урон. Мы были уже близко и видели ожесточенный бой Курбского с Олегом. Они сошлись один на один». «Все, кто пытался вмешаться с любой из сторон, почти сразу умирали или получали серьезные раны, но силы были не равны. В один миг Олег парализовал воеводу и болезненно убил ударом электричества всего за несколько секунд. Сердце сжалось при виде такой картины. Я хоть и не так долго знал Курбского, но он был верным и талантливым полководцем. Тяжелая потеря для всего нашего княжества». Но потеря воеводы подействовала совсем не так, как, видимо, ожидал Олег. Вместо того, чтобы дрогнуть, наши воины совсем остервенели и навалились на остатки вражеского войска. Но добить мы их все же не смогли. Нам бы еще полчаса времени, только его у нас не было. Звенигород занялся огнем. Северная часть города пылала, перенося пламя все дальше и дальше. Нужно было срочно остановить истринцев, пока они не сожгли весь город. Олег радовался, видя все это, и специально старался отвлечь на себя все внимание, но у него оставалось еще несколько десятков бойцов, способных сражаться. Они отступали или создавали такую видимость, стараясь оттянуть нас подальше от города. «Возвращаемся», – решил я. «Нужно спасти город, позже добьем этих ублюдков. Все наши войны, у кого были нужные артефакты, телепортировались в «Звенигород». Огонь на этот момент охватил уже десятка три домов. Мирное городское население, которое составляли в основном женщины и дети до десятого уровня, старались тушить пожар. Но истринские мрази не щадили безоружных горожан и не давали им спасать свое жилье. Наши воины быстро навели порядок. Истринцы были рассредоточены, все их орудия были за городскими стенами и могли наносить урон самому городу, но не солдатам. Мы методично стали истреблять гадов, а часть воинов, в основном раненые, принялись тушить пожары. Я по возможности использовал поток воды, но маны сильно не хватало. Все же мы сумели остановить распространение огня и вынудить истринцев отступить, хоть и заплатили за это высокую цену. Истринцы использовали телепорты для побега, а кубинцы ушли на ездовых питомцах. Мы же занимались тушением пожаров и закончили только к вечеру». Затем еще несколько часов шерстили весь город в поисках спрятавшихся диверсантов. Нашли троих, они пополнили число наших пленников. Также в плен попали девять раненых бойцов, пятеро кубинцев и четверо истринцев. По результатам боя мы потеряли 57 человек. Еще 30 были серьезно ранены и нуждались в постоянной помощи хилов. Также у нас полностью сгорели 23 дома, и еще два десятка пострадали лишь частично. «У врага потерь было куда больше. Кубинцы потеряли больше двух сотен убитыми, и неизвестно еще, кто из раненых переживет обратную дорогу. Истринцы потеряли только три десятка человек и быстро отступили, увидев, что кубинское войско разбито. Но это только начало. Враги еще поплатятся за это. Теперь я знаю их слабые и сильные стороны. Знаю, что нужно для успешной осады и обороны». Больше не буду надеяться на союзное княжество, нужно все контролировать самому, нужно стать сильнейшим и навести наконец порядок в этом новом мире, мире 300 лет спустя.